Эстер спрашивает, от чего людям присуща печаль. «Это очень просто», — отвечает старец. «Они скованы своей судьбой. Все уверены, будто цель жизни — следовать некоему плану. Никто не спрашивает, его ли это план или придуман был для другого человека. Люди копят опыт, впечатления, идеи, воспоминания других. И это бремя становится для них непосильно. И они забывают о собственных мечтах. Многие говорят мне, «Тебе хорошо», «Ты знаешь, чего хочешь от жизни. А вот я не знаю, что хочу сделать». «Да, разумеется, знают. Ведь вам так часто приходилось слышать. Я не совершил того, чего желал, ибо такова действительность. Если говорят, что не совершили то, чего желали, значит, все-таки помнят, чего желали». Что же касается действительности, то это всего лишь история, которую люди рассказывают о мире и о том, как надлежит вести себя в нем. А сколько людей твердят еще кое-что похуже. «Я доволен, ибо приношу свою жизнь в жертву тем, кого люблю». И вы считаете, что люди, которые нас любят, хотят, чтобы вы страдали из-за них? Вы согласны с тем, что любовь есть источник страдания? Честно говоря, да. Но так не должно быть. Если я забуду историю, которую мне рассказывают, то забуду и очень важные вещи из того, чему научила меня жизнь. Зачем я прилагала такие усилия, чтобы столькому научиться?» Зачем так старалась обрести опыт, который позволил бы мне справиться с моими срывами, сделать карьеру, ужиться с мужем? Накопленные познания хороши для стрипни, для умения тратить не больше, чем получаешь, для того, чтобы тепло одеваться зимой, не выходить за рамки, знать маршруты автобуса и трамвая. Неужели вы полагаете, что любовный опыт научил вас любви? Я научилась знать, чего желаю. Я не о том спрашиваю, неужели опыт любви к другим мужчинам научил вас больше и лучше любить нынешнего мужа? Наоборот, чтобы полностью беззаветно предаваться ему, я должна была позабыть раны, нанесенные мне другими мужчинами. Вы об этом? Для того, чтобы истинная энергия любви могла пронизать вашу душу, душа должна быть чиста, как будто вы только что родились на свет. Почему люди несчастливы? Потому что хотят поработить эту энергию, что совершенно невозможно. А позабыть свое прошлое значит очистить этот канал, сделать так, чтобы каждый день энергия проявлялась так, как ей хочется. Надо подчиниться ей, стать ее ведомым. Возвышено, да неосуществимо. Эту энергию сковывает слишком многое: обязательства и обязанности, дети, положение в обществе. А по прошествии некоторого времени еще и отчаяние, страх, одиночество, попытка контролировать неконтролируемое. Свод заповедей, именуемый Тенгри, учат. Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном движении, и только тогда один день будет не похож на другой. Когда мы, кочевники, проходили через города, то думали, сколь несчастны живущие на одном месте. Для них все одинаково. Очень может быть, что горожане, глядя на нас, думали, сколь несчастны те, кто не может жить на одном месте. У кочевников прошлого нет, а есть только настоящее. И потому они были счастливы, пока коммунистические власти не заставили нас стать оседлыми, согнав колхозы. С той поры мы начали верить в ту историю, которую общество считает верной, и утратили свою силу. В наши дни человек не может кочевать всю жизнь. Физически нет, не может. А в смысле духовном, может. Может идти все дальше, уйти от личной истории, от того, какими нас принудили быть. А что надо сделать, чтобы отрешиться от этой истории, которую нам внушают? несколько раз рассказать ее вслух в полный голос в мельчайших подробностях и в ходе этого рассказа мы отрешимся от нас прежних и сами увидите если решитесь попробовать освободим место для нового неведомого мира повторяйте эту историю как можно чаще до тех пор пока она не утратит свою важность в ваших глазах и все нет еще не все чтобы не возникало чувство пустоты освободившееся место надо без промедления заполнить чем нибудь пусть хоть на время Но чем? Иными историями, чужим опытом, которым мы не решились или побоялись воспользоваться. Так мы изменимся, так вырастим любовь. И сами вырастим с нею. Но ведь мы можем потерять и что-то важное. Не бойтесь, не потеряйте. Важное останется и прибудет, А уйдет то, что лишь казалось важным, а на самом деле бесполезно. Как, например, ложное представление о том, что можно управлять энергией любви. Тут старец говорит, что наше время истекло. Он должен принять других посетителей. Он остается глух к моим просьбам и уговорам, но предлагает Эстер прийти еще раз».